Однажды небо клубилось в южном ветре, невыключенное отопление дышало непереносимым жаром. Взглянул на календарь уже вторая половина февраля. Я даже растерялся. Хотел ведь закончить все, пока стоят холода. Что касается передачи ощущения вещественности и подвижности моей маски, я уже мог действовать почти наверняка. А вот как быть с вентиляцией, я еще не знал. В общем, время года, когда истекаешь потом, ничего хорошего не предвещало. И закреплять маску в этих условиях трудно. Возникнет, как я предполагал, целый ряд препятствий физиологического характера. Но я должен был еще сделать крюк в три месяца, прежде чем подошел к тому, с чего начал эти записки. Прежде чем нашел убежище в этом доме. Почему все же я должен был пойти таким кружным путем? На первый взгляд работа шла вполне успешно. Я так напрактиковался, что мог мысленно представлять себе каждый из двух типов лиц. Мог даже, увидев лицо, принадлежащее к тому или иному типу, тут же разложить его в своем воображении на основные элементы и начать выносить в них поправки. Что ж, материал был у меня в руках, и я мог выбрать то, что мне понравится. Но не выберешь ведь одно из двух, если не располагаешь определенным критерием. Нечего и пытаться выбрать, красное или белое, если не знаешь, о чём идёт речь, о цвете билета или цвете флага. Ох уж эти мне критерии, исчезающие в мгле. Неужели есть загадка, которую не разрешить простым хождением из угла в угол? Теперь критерий приобрёл, конечно, совсем не тот смысл, что прежде. Но чем яснее становилось моё представление об объекте, тем больше я раздражался. В гармоничном типе есть прелесть гармонии, в негармоничном типе тоже есть своя прелесть. Решать вопрос с точки зрения ценности того или иного типа здесь совершенно невозможно. И чем больше я узнавал, тем больше интерес начинал испытывать к обоим этим типам. Оказавшись в безвыходном положении, отчаявшись, я много раз думал, не бросит ли мне кости. Но поскольку в лице заключен определенный метафизический смысл, решить вопрос так безответственно я не мог. Исходя из результатов даже тех исследований, которые я до сих пор провел, нельзя не признать, как это не прискорбно, что внешний вид в той или иной мере связан с психологией и индивидуальными чертами. Но стоило мне вспомнить изъеденные пиявками исчербленные остатки своего лица, как я отметал всякую его значимость, и кончалось это тем, что меня обила дрожь, как продрогшую до костей собаку. «Да что же это такое?» психология, индивидуальные черты. Разве когда я работал в институте, такие вещи имели какое-нибудь значение? Какие бы ни были, у человека индивидуальные черты. Один плюс один всегда два. Есть совершенно особые случаи, когда мерилом человека является лицо. Например, актер, дипломат, работник отелей или ресторана, личный секретарь, жулик. Но если он не принадлежит ни к одной из этих категорий, то могут ли иметь индивидуальные черты большее значение, чем рисунок листьев? Тогда я плюнул на все и решил подбросить монету. Но сколько ни подбрасывал, орел и решка выпадали поровну.